Двое навалились сверху и прижали меня к земле. Кто-то ударил ногой в бок. Я не успел даже пикнуть, как мой противник сел на меня верхом и доставал из ножен очень неприятный кинжальчик с волнистым лезвием. — Откуда эта тварь, Капо? — осведомился он, ухватив меня за подбородок и представляя кинжал к горлу. — С корабля скинули, — ответил Капо дочи, — чужеземец. Он хоть чего-то стоит? Не знаю, пожал плечами Копо, весело глянув на меня. Наверное, только не нравятся мне его хитрые инопланетные штучки и дрючки. Слушай, прирежь его, да и дело с концом. Во время этого чрезвычайно содержательного диалога я не шевелился. Очень было интересно узнать, чем он закончится, а потом взял да и пошевелился. Противник резко вскрикнул, когда я вывернул и, надеюсь, сломал ему руку, выхватив заодно кинжал, а потом швырнул своего врага в сторону его дружков. Те поопятились, но были еще люди сзади. Они отступили, когда я писал круг рукой с кинжалом и рванул прочь. Побежал, спасая свою шкуру. В единственно известном мне направлении, вниз по лестнице.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 Вот только они охранялись вооруженными ребятами, уже, кстати сказать, вскинувшими свои ружьишки. Грянул залп, я обомчался через дворный скосок к сараю, в котором обитали рабы. Ну, не знаю, как там палила охрана, но за углы я заскочил еще совершенно целым и невредим. Итак, один меч, одно ружье, один до нельзя усталый Джейм да Гриз. Маловато выходит...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 поскольку стрелки немедленно громохнули общим залпом, простки разорвавшим воздух над моей головой. Вообще-ка по дочи и свита возложили тяготы погони на стражников, а сами стояли в сторонке, картины брицали оружием и ругались. Картина была вполне торжественной и драматической. Они снова пальнули, и я снова пригнул голову.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 Тем не менее, пока мне жутко везло. И тут я рухнул головой в кусты от внезапно пронзившей меня боли, боли, лишившей меня зрения, слуха и всех прочих чувств. Потом она прекратилась, и я утер слезы. Болевое кольцо! Как я мог позабыть о нем? Тарстукас пришел в себя и нажал на кнопочку. Что это тогда говорил?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 Из трубы поднималась тоненькая струйка дыма, но в таком теплом климате топить необходимости нет, значит, там готовят пищу. При одной только мысли о еде мой желудок принялся обурчать, и я, в общем-то, понимал его. Еда и питье были необходимы, а где их искать, кроме этой уединенной фермы? Вопрос звучал как ответ. Ковыляя по бороздам, я потащился к дому, не души вокруг. Но сквозь приоткрытую дверь доносились голоса и смех, и запах еды, и я вошел в дом. — Привет, люди! У вас гости! Их было с полдюжины, сгрудившихся вокруг добила выскобленного деревянного стола. Старые и молодые, худые и толстые, но с одинаковым выражением на лицах, от удивления у всех челюсти отвисли. Даже дитя прекратило реветь и уставилось на меня. Старший седой старик поспешно вскочил с места. «Добро пожаловать, Ваша честь, добро пожаловать!» Склонив голову, он дернул себя за чуб, видимо, выражая мне признательность за визит. «Чем можем вам служить, досточтимый? Если б у вас нашлось для меня немного еды, входите, располагайтесь, как дома. Наша трапеза скудна, но мы с радостью разделим ее с вами. Садитесь здесь». Он поднял стул, который я прокинул, вскочив мне навстречу, и предложил мне сесть. Остальные вышли из-за чтобы мне не помешать. Похоже, все они были прирожденными знаками людей, и сразу распознали у мне особо весьма высокого происхождения. Кажется, это они поняли по моим мечу и ружью. Над огнем висел котел, мне наполнили и подали деревянную миску. Здесь жизнь была побогаче, чем у рабов, поскольку снабдили меня и деревянной ложкой. В миске оказалось овощное рагу с редкими кусочками мяса, удивительно вкусное, а в глиняной кружке следина и вода. Чего я еще мог желать? Я ел, а крестьяне о чем-то перешептывались в дальнем углу комнаты. Вряд ли они замышляли недоброе, но на всякий случай я глаз с них не спускал, а меч положил поближе к себе, прямо на стол. Когда я покончил с едой и, несколько против воли и приличий, рыгнул, то они тепло восприняли последнее как некий способ одобрения. Старик отделился от группы и выступил вперед. Перед собой он вел перепуганного подростка, примерно моих лет. — Позвольте поговорить с вами, досточтимый сэр. Я согласно махнул рукой и еще раз рыгнул. Старик улыбнулся и кивнул. Как мило с вашей стороны поблагодарить повара. Похожий вы человек доброго ума и мягкого нрава, красивый и образованный, и, похожий выдающийся воин. Так что позвольте изложить вам наше маленькое дельце. Я снова согласно кивнул. Лесть всегда отыщет лазейку. Это мой третий сын Дренк. Он силен и отважен, хороший работник, но хозяйство у нас маленькое, а ртов приходится кормить много, да еще отдавать половину урожая нашему великому и могучему капо дочи за нашу защиту. При этих словах он склонил голову, но в голосе звучали покорность пополам с ненавистью. Похоже, каподоччи защищал их тут исключительно от каподоччи. Старик толкнул Дренго вперед и сжал ему плечо. Смотрите, сэр, как камень. Он очень сильный и всегда хотел стать наемником, как вы, чтобы с оружием в руках продавать свои услуги знать. Это хорошая работа, которая к тому же позволит иной раз приносить в дом пару другую гроутов. Но я не занимаюсь рекрутами. — Конечно, досточтимый сэр, именно в том и дело, если он пойдет в копьеносых каподочи, то не сыщет там ни денег, ни славы, а только раннюю смерть. — Ну, да, — подтвердил я на всякий случай. — Вообще, что-то старик излагал весьма путанно, но мне это было только на руку, я же так пока и не знал, какие нас спаявенте порядки. Хотя все это звучит пока не слишком обнадеживающе. Я отхлебнул воды и попытался рыгнуть еще разок, но радость повару доставить на этот раз не смог. Старик между тем продолжал говорить Каждый воин, вроде вас, должен иметь слугу, но мы видим, что вы один осмелись поинтересоваться, что с вашим слугой. Погиб в бою. Особо не задумываясь, сляпнул я. Старик явно растерялся, из чего у пришлось сделать вывод, что слуги в сражениях участие принимать не должны. «Дело в том...» — принялся выкручиваться я на ходу. «Дело в том, что враги напали на наш лагерь». Вроде попал, поскольку старик согласно кивнул. «Конечно, я расправился с тем подонком, который прирезал бедолагу Смелли, на то она и война, и тяжелое ремесло». Все присутствующие, понимающие, закивали. Похоже, я опять попал в точку. Тут я подозвал к себе юнца. — Подойди-ка ближе, Дрэнк. Расскажи о себе сам. Тебе сколько лет? Он взглянул на меня из-под свисающей челки и промямлил. В день червя стукнет четыре. Подробности, касающиеся праздника с таким очаровательным названием, меня заинтересовали не слишком. Четыре года, однако. Что-то великоват он для четырехлетнего. Видимо, на планете год довольно длинный. Прекрасный возраст для слуги, — сообщил я. — А теперь скажи мне, что обязан делать слуга. — В самом деле, очень интересно. Он радостно кивнул. — Конечно, сэр, я знаю. Старый Квечий был когда-то солдатом и рассказывал мне об этом. Слуга должен чистить меч и ружье, приносить от походного костра еду наполнять водой фляги, давить камнями в шей. Отлично. Вижу, ты впрямь все знаешь, до мельчайших деталей. — И ты рассчитываешь, что в награду за свои труды я научу тебя воинскому искусству, не так ли? — Он быстро кивнул. В доме все стихло, пока я обдумывал ответ. — Ладно, договорились. Соломенная крыша вздрогнула от общего радостного крика, и старик немедленно выстрелил на стол шин домашней браги. Дела складывались неплохо. Если даже и не отлично, то, по крайней мере, хорошо.